Глава 23 Кажется, у меня развивалась паранойя на фоне истории с Софией. В субботу утром, после отлета Фостера прошлым вечером, я проснулась в его постели, не имея никакого желания вставать с кровати. Перевернувшись на другой бок, чтобы солнце, светившее сквозь окно, не раздражало глаза, Я уныло уставилась в стену. Вот так и буду лежать, пока Кейт не вернется. Но тут я вспомнила, что во время отсутствия Фостера именно я отвечаю за подготовку вечеринки в честь дня рождения Скотта. Мученически застонав, я натянула на голову одеяло. Не то, чтобы я была против взять на себя роль организатора. Я ведь сама вызывалась». Но мое моральное состояние, после того, как я увидела то сообщение, оставляло желать лучшего. Я уже успела проклясть свой чертов любопытный нос. Если бы я не полезла в телефон Кейда, была бы сейчас в счастливом неведении. Дура, но счастливая. Не так уж и плохо. Хотя, если Эми была права и София на самом деле мертва, то я тем более дура. «Потому что ревную к покойнице!» Высунув голову на свет божий, я просканировала комнату взглядом. Нигде не было признаков лэптопа Фостера, а значит, он забрал его с собой. Хорошо, потому что я уже почти собралась проверить, не сменил ли он пароль своей учетной записи на что-то не такое личное, или, к примеру, на мое имя». «Ужасный я человек!» Я прикрыла глаза, бормоча под нос ругательства. «Мне должно быть стыдно. Мои чувства к Кейду делают меня невменяемой. Совершенно нечем гордиться». «Да, знаю, знаю. Это плохо. Но я не могла не представлять, как влюбленная София встречает Кейда с самолета в Калгари. Как они целуются и обнимаются». А после занимаются страстным бурным сексом после долгой разлуки. Там у Фостера другая тайная жизнь, которую он по какой-то причине тщательно скрывает. И другая женщина его истинная возлюбленная. С ней он настоящий и открытый, а я только элемент фальшивой жизни. Что-то не настоящее и ничего не стоящее. Маловероятный сценарий, но уже то, что шансы хоть и невеликие, существуют, вызывало желание лезть на стенку. Господи, да какая женщина в здравом уме согласится на такое? Видеть своего мужчину раз в несколько месяцев и знать, что пока он отсутствует, не ведет жизнь монаха, давшего обед безбрачие. А если и так, значит это София, такая же дура, как и я. Со времени моего пробуждения прошел уже час, но я все еще была в кровати, которую решила не покидать. Правда, мне захотелось в туалет, и с каждой минутой хотелось все больше. Я решила подняться только тогда, когда мочевой готов будет лопнуть. У меня было слишком много свободного времени для разной ерунды. Кейд мне не звонил. Единственная смс, которое он прислал вчера вечером, «Долетел, целую. Повеселись там». «Вот я и веселюсь. Развлекаюсь, как могу». Поток моих нездоровых мыслей прервал телефонный звонок. От неожиданности я даже подскочила, едва не описавшись. Вот был бы конфуз. На миг я обрадовалась, что это Кейт. Но у него был отдельный рингтон. Я могла и не суетиться. Звонила мне Руби, девушка, работавшая стилистом в группе. Поэтому мы часто пересекались и неплохо ладили. Во всяком случае, она не смотрела на меня так, будто желала немедленной смерти за то, что я спала с Фостером. Руби несколько раз рассказывала мне о своем спортклубе, где занималась пилатесом. Надо сказать, она была в прекрасной форме. Я тоже не могла пожаловаться на фигуру. Но тут стоит благодарить хорошие гены, потому что спортсмен из меня был неважный. То есть я любила выпить пиво перед телевизором, глядя хоккейный или баскетбольный матч. Но не думаю, что это считается. Итак, недавно Руби пригласила меня пойти с ней на тренировку, а я согласилась. Не из-за желания выработать в себе полезную привычку, а скорее желание обзавестись подругой. Грейс с М были далеко, Кессиди тоже уехала. А я, хоть и обожала проводить время с Кейдом, понимала, что мой круг общения не должен ограничиваться им одним. Практически каждый день я встречала новых, самых разных людей, но мне нужна была подруга, с которой можно было пропустить по коктейлю и пожаловаться на нелегкую женскую судьбу. Руби для этого подходила идеально. Мы договорились, что она заедет за мной через полчаса, а после тренировки мы сможем вместе позавтракать. Повесив трубку, я пулей выскочила из постели. Мне очень-очень хотелось писать. И бросилась в ванную. Когда Руби появилась спустя полчаса, я уже готова была к выходу, одевшись в свои любимые штаны для йоги, которой не занималась, и майку серого цвета. Я планировала хорошо позаниматься в спортзале и пообщаться со своей новой предполагаемой подругой. На время выкинуть Кейда из головы. «Для звезды такого уровня у Фостера довольно скромный дом». Прокомментировала Руби, облокотившись обок своего ярко-красного Volkswagen Гольф». Я оглянулась на дом, окидывая его взглядом сверху донизу. Может быть, по меркам Голливуда он и не впечатлял размерами, но был шикарным и комфортабельным. «Кейт говорит, что ему достаточно места. Он живет один». Я пожала плечами, подходя ближе к девушке. Руби было 25 лет, и, как я уже узнала, родилась она в Калифорнии, в округе Ориндж. Обладая фигурой в форме песочных часов, вздернутым аккуратным носиком и роскошными красно-рыжими волосами, она могла сделать неплохую карьеру на фабрике грез. И я искренне недоумевала, почему она не выбрала для себя этот путь. «Больше ни один!» Подмигнув мне, возразила Руби. «Мне нравился ее легкий, веселый нрав. В этом мы были с ней похожи». «Да, как раз об этом. Мы держим в тайне, что живем вместе. Так что...» «Рот на замок!» Отозвалась девушка, демонстрируя данный жест. «Спасибо». «Я понимаю, что сейчас ты под давлением. К этому нужно привыкнуть». Быстро произнесла Руби, выруливая на дорогу. Она включила радио в салоне, после чего, маневрируя одной рукой, вынула сигарету из пачки и протянула мне. А я взяла, даже не подумав сказать, что бросила. Не то, чтобы я знала, что такое встречаться с рок-звездой. Только секс. Но это не одно и то же. Девушка усмехнулась, ловко обогнав впереди идущую Тойота Камри. Я чуть не подавилась дымом, вытаращившись на нее. «Фостер?» «Скот, расслабься, я ничего такого не питаю к Фостеру!» Быстро взглянув на меня, засмеялась Руби. «Да уж, а я ведь и правда напряглась. Не думаю, что мы смогли бы подружиться, спи она с Кейдом прежде». «Скот, значит?» Улыбнулась я, расслабившись. «Несколько раз, на не совсем трезвую голову!» Закатила глаза Руби. «Это все несерьезно!» «Почему? Он тебе не нравится?» «Да дело не в том, но...» «Он же звезда рок-группы на пике славы!» «Его стиль жизни отрицает само понятие моногамии!» «Слишком много искушений, и было бы глупо от них отказываться!» Я слушала рассуждения Руби и понимала, что она права. Кто, как не я, с подростковых лет, зависающая в рок-среде, должна это знать? И если так, то наши с Фостером долго и счастливо не более, чем иллюзия. «Да нет, я не к тому, что это в принципе невозможно», – затрясла головой девушка, заметив, какое выражение приняло мое лицо. «Я же не о вас с Кейдом говорила!» «Может быть, у вас все не так? Мне-то откуда знать?» Мне не хотелось развивать тему, поэтому я заговорила о другом. Сегодня я планировала отвлечься от мысли о Кейде. Но пока что выходило не очень хорошо. Мне понравилась тренировка, и я пообещала себе, что стану посещать их регулярно. «Ну, я постараюсь» с руби нам было весело мы много смеялись болтали о разных пустяках которые так любят девочки мне не хватало этого пойдем сегодня вечером с нами в ночной клуб предложила моя новая подруга когда мы завтракали в уютной закусочной недалеко от спортзала мы с подругами собираемся неплохо поразвлечься присоединяйся предложение было заманчивым намного лучше чем сидеть весь субботний вечер дома и жалеть себя. Я бросила быстрый взгляд на свой молчаливый мобильный. От Фостера ничего не было в течение долгого времени. Глубоко во мне зрели разочарование и обида. «Конечно, пойду!» – заулыбавшись, кивнула я. «С удовольствием!» Вот так у меня появились планы на вечер, и я собиралась как следует оторваться забыв о том, что мой парень в данный момент очень, может быть, проводит время в компании своей давней любви. После того, как Руби привезла меня домой и мы распрощались до вечера, я вновь не знала, куда себя деть. Я могла бы занять руки уборкой, но буквально пару дней назад работники клининговой компании, которые постоянно оказывали услуги Фостеру, вычистили дом снизу доверху и теперь он просто сверкал. Все мои вещи были чистыми после недавней стирки, так что и тут меня ждало разочарование. Побродив по дому, я зашла в комнату Кейда и опомнилась только тогда, когда мои глаза долго и упорно гипнотизировали нижний ящик комода, в котором, как я знала, хранилась коробка с письмами. Прикрыв глаза от разочарования собой, и дикого желания прочитать еще хотя бы одно письмо, я выскочила за дверь и спустилась вниз. Мне необходимо было отвлечься. Мне нужен был шоколад. Поэтому я пошла на кухню и занялась готовкой брауни, включив тихую и спокойную композицию, как фон. Мои руки были в муке, и я готовила вторую партию теста. Очевидно, весь следующий месяц мы будем питаться одними брауни когда в дверь позвонили. Никаких гостей я не ожидала, да и мало кому было известно, что я жила у Фостера. Схватив кухонное полотенце, я поспешила ко входу. На крыльце стоял мистер Ричардс, чей приход удивил меня. Поздоровавшись с боссом, я предложила ему кофе с только что приготовленными пирожными. И он любезно согласился. «Очевидно, мистер Ричардс был в курсе того, что мы с Кейдом жили вместе. Потому что ничуть не удивился, застав меня здесь, да еще и перепачканную мукой. Лорен, я здесь, чтобы... <кхм> поговорить с вами». После того, как похвалил мои Брауни, приступил к делу босс. «В общем, я уже догадалась и успела заволноваться». «О той нашей договоренности!» Часто заморгав, уточнил мистер Ричардс. Похоже, ему и самому было не слишком уютно. Я кивнула, скрестив руки на груди, и приготовилась к чему-то не особо приятному. Учитывая, что последние обстоятельства изменились, он сделал широкий жест руками. «И теперь затронуты ваши личные интересы. Думаю...» Будет уместно прерывать наш уговор. Это... Мистер Ричардс вынул из внутреннего кармана пиджака чек. Последняя оплата за ваши услуги в помощи с Кейдом. Признаться, я ощутила невероятное облегчение. Эта договоренность давно оттяготила меня. Хотя я в любом случае присматривала бы за Кейдом и не допустила бы его срыва. Мне хотелось в это верить. И думаю, Кейду, вовсе не обязательно знать об этом. Выразил пожелание босс. Я хотела этого меньше всего, так что с охотой согласилась. Согласна, но, мистер Ричардс, сэр, я не могу принять это. Я протянула чек обратно. Это нечестно брать его. Вы можете не волноваться. Я позабочусь о Кейде. Мне не нужны деньги за это. Возьмите, Лорен, проявил внезапную твердость Арчи Ричардс. Я не приму его назад. Деньги ваши. И знаете, неожиданно его взгляд потеплел. Я рад, что у него появились вы. Сначала я думал, что это была плохая идея. Но, очевидно, вы хорошо влияете на него. Он чист, здоров не пропускает репетиции и не влипает в неприятности. Мужчина улыбнулся мне. Действительно улыбнулся. Я не могла поверить, что вижу это. Что бы вы ни делали, продолжайте. Казалось, от слов босса у меня за спиной выросли крылья. Я проводила его, дав с собой контейнер, набитый пирожными. И вторую партию... Готовила с приклеенной улыбкой на губах. Теперь даже мои утренние страхи казались мне глупыми и надуманными. Пусть Кейт все еще не признался мне в своей истинной биографии, но он сделает это, когда будет готов. Я верила в это, и мое хорошее настроение способствовало этой вере. Я испекла четыре порции брауни, надеясь, что когда Кейт вернется, оценит их. После я убралась в кухне. На улице уже смеркалось, и у меня было чуть более часа, чтобы подготовиться к вечеру в ночном клубе. Руби и три ее подруги заехали в назначенное время. На лимузине. Явление для Лос-Анджелеса не такое и удивительное. К тому же за время работы на Фостера я успела привыкнуть к данному виду транспорта. Но все же это было неожиданно. Как оказалось, одна из девушек, Мэгги, отмечала свое 25-летие, в честь чего и был заказан лимузин. «По дороге в клуб мы распили бутылку розового шампанского, а после вылезли в люк на крыше и размахивали руками прохожим, крича разные пожелания от веселого вечера до классного секса этой ночью». Пока лимузин вез нас к месту назначения, и теплый ветер обдувал мое лицо, я смотрела на яркие неоновые огни бутиков, ресторанов и баров, пролетающих мимо. И ловила себя на мысли, что люблю этот город. С тех пор, как я приехала сюда, не было и дня, чтобы я была разочарована им. Возможно, мне повезло, и у меня все удачно сложилось здесь. Скорее всего... Я должна была ценить все это, потому что истории, когда фабрика мечты жестоко рушила надежды, сотни и сотни тысяч. «Готова повеселиться?» Поднявшись ко мне, заговорщицкой усмешкой спросила Руби. Я кивнула. «Определенно, я была готова зажечь этим вечером». Возле Amber Cafe and Music Club выстроилась огромная очередь но благодаря связям Руби мы быстро и без проблем оказались внутри. Да и могли ли не впустить пять красивых веселых девушек? Мы заняли места на удобном закругленном диване. И после первой порции коктейлей и поздравлений именинницы всей компании отправились танцевать. Трек за треком мы зажигали на танцполе, и я потеряла счет нашим напиткам. Лица парней подходивших познакомиться и угостить нас выпивкой, сливались в одно. Сумасшедшая ночь. Я давно так не развлекалась. И мне даже удалось подавить тревогу из-за молчания Кейда. У нас все было в порядке. И сейчас, где бы он ни был, он не с Софией. Я верила в это. Должна была. Иначе для чего все было начинать? Диджей объявил, что берет перерыв, и настало время для живого выступления. Хорошо, можно было отдохнуть и остыть, выпить чего-нибудь освежающего, и лучше безалкогольного. У меня немного кружилась голова, и я один раз споткнулась, пока шла к нашему столику. Ну что, друзья, готовы веселиться дальше? Тогда приветствуем группу «Windy City»! которая здесь прямиком из Чикаго, чтобы зажечь эту сцену. Зал взорвался аплодисментами, а я подавилась и даже закашлялась. Пока люди в зале свистели и визжали, я таращилась на сцену, на которую как раз вышли четыре парня. Четыре хорошо знакомых мне парня. Именно с ними идиот в центре, закидывающий ремень гитары на плечо, «Предлагал мне групповушку!» «А они ничего!» Кивая головой в такт музыки, одобрила Руби. «И солист такой аппетитный!» «Я бы его трахнула!» Отозвалась Делия, знойная латиноамериканка с шикарной кожей. «Уймись, сучка! Он мой!» Засмеялась Уитни, девушка с немного противным детским голоском. Можем мы вдвоем!» Не растерялась Делия. Я смотрела на своих новых знакомых и чувствовала, будто меня оглушили. «Две девушки сразу?» «Райан точно против не будет». «Да, это был именно он, Райан Торн, высокий, привлекательный, сексуальный урод, который заставил меня плакать. На выпускном курсе я была без ума от него». Казалось, я правда потеряла голову, если не разглядела, какой он говнюк. Но тогда я серьезно считала, что влюбилась. И мне было больно, когда поняла, что совершенно ничего не значу для него. Очередная девка, которой легко можно поделиться с друзьями. Чего притихло? Толчок в плечо от Руби привел меня в чувство, вырвав из оков неприятных воспоминаний. Группа играла. «Детка, хочу тебя этой ночью!» Под которую мы с Райаном особо любили заниматься сексом. И мне было не по себе. Я более не была той Лорен, которую он унизил. Но все же это была я. И я все еще помнила всю горечь, которую испытывала тогда. «Я их знаю!» Призналась я, ткнув пальцем в сторону сцены. «А этот солист, от которого в таком восторге твои подруги, Конченный мудак!» Мой голос звучал едко, но я не чувствовала вины за собой. В моих словах не было ничего, кроме правды. Это стыдно, но... Однажды, уже после того, как мы с Райном порвали, я пришла в бар, где они обычно выступали, только чтобы увидеть его. Я скучала по этому кретину. Мне его не хватало. И вот я смотрела на то как разные девки вешались на него, и на один миг, короткий, самый постыдный миг, я подумала о том, чтобы согласиться. Вспомнив об этом сейчас, я почувствовала себя ужасно и особенно остро ощутила, как мне не хватает Кейда. Несмотря на то, что они занимались одинаковым делом, людьми были совершенно разными. «У тебя что-то было с ним?» Я с удивлением заметила, как возбужденно блестят глаза Руби. Возможно, все дело в алкоголе. Но не такой реакции я ожидала. «Больше, чем мне хотелось бы!» Сухо обронила я и, поднявшись, направилась к бару. Публика хорошо приняла группу. И, надо признаться, они и правда были хороши. Я всегда думала, что они смогут добиться успеха. «Идиотка я когда-то даже планировала, что мы с Райаном вместе переберемся в лэй. «Спасибо всем! Вы крутые слушатели! Это удовольствие играть для вас!» Очаровательно улыбаясь, обратился к зрителям Райан после громких аплодисментов. Я закатила глаза, фыркнув. «Да, козел умеет быть обаятельным и заигрывать с толпой!» «А теперь...» «Позвольте сыграть вам песню, которую я особенно люблю!» Напустив голос низких ноток, произнес он. «Твой влажный рот! Специально для вас!» «Да иди ты! Вот же срань!» Я, извиняясь, улыбнулась бармену, которому уже начала заказывать колу со льдом и попросила сделать мне кровавую Мэри. На трезвую голову я эту песню не выдержу. Райан посчитал, что будет шикарным подарком написать песню про мой рот. Да что уж, когда-то я была от нее в восторге. Your mouth is mellow like a fruit, hot and moist just hell. Oh yeah, babe, your lips inspire me. Do you feel this damn emotion? All because your mouth inspires me. Детка, твой рот как сладкий спелый плод. Горячий, влажный, как сам ад. О да, детка, твой рот меня вдохновляет. Ты чувствуешь это движение? Все потому, что твой рот меня вдохновляет. На втором припеве зал стал подпевать. Песня публики пришлась по душе, а вот меня тошнило. И вдруг на меня навалилось странное меланхолическое настроение. Мне хотелось кейду, просто чтобы обнял прижал к себе, окутал своим теплом. Хотелось закрыть глаза, свернуться калачиком у него под боком и наслаждаться его неповторимым, ставшим уже родным запахом. Я достала телефон и собралась отправить ему сообщение. И будь что будет. Но нежелательное вторжение из прошлого меня отвлекло. «Это и правда ты! Ничего себе приход судьбы!» Я беззвучно чертыхнулась, недовольно уставившись в улыбающееся лицо Райана. Скорее проделки дьявола, пробормотала я, но он услышал, довольно заулыбавшись, будто я ему комплимент отвесила. Да ладно, Лора нагонек, Не говори, что не рада меня видеть. Заигрывающим тоном сказал Райан, кретин из прошлого, устроившись на стуле рядом со мной. Это так «Не рада!» – заявила я и не солгала. «И еще спасибо Господи и всем волхвам! Я ничего к нему не почувствовала. Ничего не осталось!» «Как ты узнал, что я здесь?» «Я не думала, что он мог разглядеть меня со сцены!» «Твоя подружка!» – мне сказала. Райан кивнул себе за плечо. «Я перевела взгляд и увидела Руби, махающую мне!» Она стала нравиться мне меньше. «Так это правда?» «Что именно?» Огрызнулась я, прекрасно зная, о чем он. «Боже, узнаю, Огонька! Ты ничуть не изменилась!» Заулыбался Говнюк. У него были белые, идеально ровные зубы. Дурацкие зубы, скучные, идеальные, ничем не примечательные зубы. Таких тысячи волей. «Кретин, ты сольешься с массой!» Меня бесило, что он называл меня прозвищем, которое дал мне. И то, что считал, что я не изменилась. Это было не так. «Не называй меня так!» Заскрежетала зубами я, зло сверкая глазами. «Как скажешь!» Он выставил ладони в примирительном жесте. «Так значит, теперь ты...» «Ло? Окей, мне нравится!» Прежде чем я среагировала, он потянул руку и взял мою подвеску. «Подвеску Кейда!» «Руки убери!» Вскинулась я, вырывая цепочку. Я была готова расцарапать его рожу. «Твой бойфренд подарил!» Хмыкнул Райан. «Не твое собачье дело!» Я схватила сумку-клач и, спрыгнув с барного стула, собралась уйти. Но Райан перехватил мое запястье, тоже поднявшись. «Не убегай от меня, огонек!»